339. Июль 4. -е. Самые сильные удары по ауре, то есть самые тяжкие испытания, дают наиболее полезные следствия, укрепляя духовный доспех. Обычное земное сознание с этим мириться не хочет. Оно обращается к Высшим с просьбой, чтобы миновала его чаша сия. И если никакие обращения к Высшим все же облегчения не приносят, Испытания не устраняют, значит, надо претерпеть до конца и выдержать его, не уклоняясь с пути. Рано или поздно испытание кончится, ибо все имеет свой конец, но это зависит уже от того, насколько успешно оно проходит. Ведь и темным в известных рамках дается свобода досаждать с той же целью укрепить доспех духа. Все это легко понять в теории, но когда приходит время усвоить это на практике, Легкость исчезает, и тягость испытания всею силой ложится на сознание. И учитель не спешит освободить от того, через что необходимо пройти, чтобы быть в состоянии стать к нему еще ближе. Ни жалобы, ни ожесточения, ни отчаяния, ни возмущения не помогут и не сократят сроки испытаний. Надо спокойно силы духа собрав и идти через все, зная, что бесконечных испытаний не бывает.